А я воображение летел на самолёте United Arab Airlines. Летел на восток, навстречу солнцу, на высоте 11.000 м по длинному пути через Париж, Рим и Афины в страну фараонов. Раздел 11. Амонра. С Гамалем я встретился на вокзале в Каире. По-арабски Гамаль значит красивый. И это имя носит по меньшей мере треть каирцев мужского пола. И примерно треть обитателей Каира, во всяком случае так мне показалось, заполняла вокзал Деревенские филахи в тюрбанах и длинных рубахах, их жёны под чёрными покрывалами с узкой щёлочкой для глаз, куры в клетках, солидные коммерсанты в щогальских костюмах. Под высокими сводами гигантского зала перекатывалось эхо. Немного дальше к стенам лепились базары, конторы и кафе. Гамаль был специалистом из специалистов. египтянином, египтологом. Он любезно согласился помочь мне осуществить моё намерение провести страномический обзор нильских храмов. Невысокий, с бронзовой от солнца кожей, редкие белоснежные волосы, тёмные с проседью усы и нессякаемое дружелюбие. Всю свою жизнь он посвятил познанию чудес этой древней страны. Совершенство владел французским, немецким, английским и не хуже знал древний язык надписей, вырезанных по стенам гробниц, на котором теперь не говорит никто. Быстрый любознательный интерес в его голубых глазах порой сменялся добродушной рассеянностью. Раз уж мы сидим здесь, то обязаны что-нибудь выпить, сказал он. Мы сидели за столиком перед кафе, и официант имел право ожидать, что мы сделаем заказ. Впрочем, такое правило существует в большинстве стран. Официант принёс лимонад в невысоких бокалах из толстого стекла. Я заплатил, но пить не стал. Гамаль выпил и мой бокал. Он не разделял моего уважения к экспедиционной диете. Мне не терпелось отправиться в путь. Долго ли ещё ждать? Но я вспомнил старинную арабскую пословицу: "Только шайтан торопится". Прибыл ещё один поезд, и толпа повалила к залитой солнцем колоннаде, которая вела в город. Я отмечал про себя сходные черты Каира и Лимы. Оба города стоят среди пустыни, сухие, не знающие дождей, с газонами и цветниками, которые надо поливать круглый год. И там, и там здания цвета песка, широкие площади и статуи, смесь очень старого и самого нового, ощущение колониального прошлого в старых отелях, прохожие на улицах в европейских костюмах и в национальной одежде. На рассвете я в центре Каира слышал, как кукарекал петух в маленьком курятнике на крыше многоквартирного дома. И тоже было в Лиме. И в обоих городах на столиках кафе одни и те же маленькие квадратики бумажных салфеток, веера, уложенные в стеклянных вазочках. Современные парадоксы прибавляются к шестидесяти древним параллелям между Египтом и Перу. В Каире мне оказывали самое любезное содействие министр культуры, министр науки и научных исследований, министр древностей и различные высокопоставленные лица, ведущие вопросами безопасности и охраны порядка. Один министр в шоколадного цвета костюме в мелкую полоску всего за год до этого помогавший Турки Ердалу отплыть в его папирусной лодке ра Очень заинтересовался новым проектом исследования астрономической ориентации великого Карнакского храма. Храма Амона-Ра.